Глава 11. Уже подходило время ужина, а Зейраж все не мог заставить себя одеться. Какого черта он должен присутствовать на их семейных мероприятиях? Он им вообще никто, приглашенный преподаватель. Так и подмывало не пойти никуда, остаться у себя в комнате. Не хотелось лишний раз видеть никого. В конце концов, не могут же они его заставить. Да, будет лучше, если... Звонок. Знакомый рингтон раздался. Зейраж скрипнул зубами и сжал кулаки. Потом резко схватил гаджет и принял вызов. «Слушаю, ректор Архан». «В этот раз ты быстро». Сухой короткий смешок раздался в трубке. «Что, настроение улучшилось?» зираж вдохнул полной грудью и медленно выдохнул, а после спокойным тоном сказал. «Да, улучшилось». «Это хорошо». Продолжал веселиться Бессмертный. «Вы...» <кười> <кười)> Пришлось прокашляться, чтобы голос звучал спокойно и естественно. «Что-то хотели, Город Кашьялович?» «Я? Ничего. Кстати, ты помнишь?» «Да», — рыкнул в трубку Зейраж. «Я помню, что девушка просватана». Секунду звенело ошарашенное молчание, потом Бессмертный миролюбиво произнес. «Вот и отлично. Я рад за тебя». «Пошел ты!» — мысленно вскипел Зейраж, выдавил вслух нечто нечленораздельное. «Кстати, ты помнишь, что ужин вот-вот начнется? Ты там одет? А то у нагов не принято опаздывать!» простонал Зейраж, закатывая глаза. «Спасибо, что напомнили, Горуд Кашьялович. Я как раз одевался. И, с вашего позволения, продолжу. Иначе, сами понимаете, будет неудобно, если я опоздаю». «Да-да, не буду тебе мешать». Вызов прервался. Мужчина сжал в трубке гаджет с таким чувством, будто душил ядовитую гадину. Потом выдернул из хранилища первый попавшийся под руку костюм, резким движением сдернул с себя всю одежду и ушел в ванную. Одна минута под ледяным душем, после он быстро оделся, пригладил влажные волосы и вышел. Времени оставалось совсем мало но он должен был успеть минута в минуту. Еще когда Маша собиралась домой, подумала вдруг, как давно ей не звонили девчонки. Она, конечно, привыкла к постоянному общению и очень всех любила, но сейчас просто была не готова. Стоило тихонько порадоваться, как будто сглазила. Позвонила Ася. Они с Есминой сидели в кафе у Дили. Маша молилась, чтобы они не начали спрашивать, как у нее дела потому что ей просто нечего было им сказать. Но, к счастью, разговор был о том, чтобы сходить в субботу вечером в клуб. «Ты как?» – спрашивала сестра, а фоном слышались голоса Дили и Ясмины. «Я?» – Маша повела плечом. Идея была хорошая, она давно никуда не выбиралась. «Амра будет со своим прекрасным принцем, и молодые Асуры» – отобрала у Аси трубку Диля. Маша невольно рассмеялась. Некоторые вещи не меняются. Муж Амры, Ширас, давно уже перерос все и стал правителем собственного мира, но наги по-прежнему ехидно прозывали его прекрасным принцем. — Молодые асуры, говоришь? — Угу, — томно протянула Диля. — И пусть не думает твой ректор Архан, что он кому-нибудь нужен. — О, началось. Э — Э, да, — прокашлялась Маша. Я буду!» И срочно прервала связь. Уже потом она сидела и думала, действительно, почему бы ей не сходить в субботу в клуб? А то совсем заморочились мозги с этой черной магией. В конце концов, она стала собираться к ужину и даже пришла чуть раньше, чем обычно. Первый же взгляд туда, где всегда стоял Зейраш Архан. Но его там не было. Маша нахмурилась и чуть не запнулась от неожиданности, ища его глазами по залу однако господина ректора действительно не было в столовой. Осознание оказалось шокирующим, она даже занервничала. «Где он? Вот-вот начнется ужин!» Наверное, несколько секунд оставалось, и тут со стороны коридора послышались твердые мужские шаги. У нее почему-то сердце подпрыгнуло, Маша уставилась в проем. «Да, это был он, Зейраш Архан, и он бросил на нее такой убийственно-холодный взгляд, что просто уничтожил все, что она в тот момент испытывала. Маша отвернулась и нарочито громко сказала. «Папа, я хочу в субботу пойти с девчонками в клуб». Он успел вовремя, но стоило войти и увидеть эту девицу, и его снова накрыло. Да еще как услышал этот капризный голос. А глава клана посмотрел на дочь. «Па!» – девчонка состроила гримаску. «Звонили девочки они собираются в субботу». Будут ширас с Амрой и ребята Асуры. Асуры? Зейраж едва сдержался, а Долгитхан Умранов вскинул бровь и сказал. Давайте ужинать, обсудим это позже. Повернулся к нему и особо поздоровался. Добрый вечер, господин Архан. Он поздоровался и кивнул сразу всем, стараясь не смотреть в сторону девицы. Прошу к столу. Наконец проговорил глава клана и повел супругу под руку. Велико было желание развернуться и уйти, но Зейраш все же уселся со всеми за стол. Ел что-то, не чувствуя вкуса, и убеждал себя, что ему безразлично. Безразлично! Что они вырастили монстра, избалованную куклу, и что они насильно выдают ее замуж. Это тем более. Он ел и не замечал, что на него смотрят. Плевать на все. Как только ужин закончился, коротко предупредил, что переоденется, и сразу ушел. Несколько минут было потрачено на то, чтобы заставить себя успокоиться. Потом он быстро переоделся и направился в зал для беседы. Пришел раньше и стал прохаживаться перед дверью, заложив руки в карманы. Но вот в конце коридора появился Далгитхан с дочерью. Они говорили о чем-то, до него долетали обрывки фраз, Кажется, девушка что-то доказывала отцу, но тот был непреклонен. «Плевать», — сказал себе Зейраш, повернулся и пошел к двери. Скрестил руки на груди, смотрел под ноги и ждал. Наконец зал был открыт. Он пропустил девушку и только потом вошел. Она прошла вперед, и от него к ней как будто потянулась энергетическая нить. Это непонятное притяжение в замкнутом пространстве зала ощущалось особенно остро. Зейраж приказал себе не чувствовать. Занял место в центре. Встал в полоборота и спросил. — Вы подготовили вчерашнее задание? — Да, — проговорила девушка негромко. — Начинайте. Пока она отвечала теорию, Зейраж слушал, не глядя на нее. Но там было несколько практических действий. Ему пришлось обернуться, чтобы видеть. Лучше бы он этого не делал. Она казалась сосредоточенной и какой-то светящейся, слишком яркое впечатление. Неожиданно обнаружился другой неприятный момент. Вчера девушка держалась вызывающе, чем здорово раздражала его. Теперь она как будто перестала его замечать, и это раздражало еще больше. — Довольно, — наконец проговорил Зейраж. — Это вы усвоили. Записывайте следующую тему. Надиктовал ей еще формулу и закончил урок. Снаружи их опять ждал Далгетхан Умранов. Девушка сразу ушла, Зейраш кивнул и тоже хотел уйти, но глава клана окликнул его. «Одну минуту, господин Архан». «Да, слушаю вас», — проговорил Зейраш, стараясь не смотреть девушки вслед. «У меня к вам просьба», — начал глава клана, а голос у него был низкий и обволакивающий. «Вы не могли бы сопровождать Марию в субботу?» Изейраж замер, глядя на черного Нага. Раздражение стало закипать в груди, но тут Долгитхан Умранов вполне вежливо сказал. «Видите ли, я всегда выделяю охрану для своих дочерей, однако этого может оказаться недостаточно. Нужен кто-то, способный защитить ее в любой ситуации. Я буду занят, поэтому прошу вас». У него брови на лоб полезли. Это что, предложение ему эту избалованную куклу охранять? — Почему вы говорите об этом мне? — спросил он резко и не удержался, выпалил в сердцах. — Почему бы вам не предложить сопровождать ее тому, за кого вы собираетесь выдать ее замуж? Слова вылетели, и Зейраж тут же пожалел об этом. Потому что черный ног странно посмотрел на него и потер бровь, а потом сказал... В настоящий момент обстоятельства так складываются, что он... <ммм> не может этого сделать. Со временем обязательно. Черт! Как теперь Зейраша душила досада, что он так явно обозначил свой интерес. Идиот проклятый, это же Наг. Мало ли как он может понять его слова. Повисла короткая пауза, после чего долгитхан сказал. Есть еще одно обстоятельство. На этом настаивал гору «Ах, Гарутамар! Амар!» Узейраш от злости почернела в глазах. «И у вас ведь должен быть досуг», продолжал глава клана черных нагов. «А то неудобно получается. Если я отпускаю на вечер дочь, у вас тоже должна быть возможность провести какое-то время не в этих...» Он усмехнулся, оглядывая пространство. «Четырех стенах». Что-то такое было в интонации черного нага, что злость неожиданно улеглась. Вернее, злость на бессмертного орла, умудрившегося даже сюда засунуть свой клюв, осталась, да еще какая. Но к этой злости неожиданно добавился здоровый кураж. — А знаете, — проговорил он, — да, я, пожалуй, схожу с Марией в субботу в клуб. — Вот и отлично, — кивнул Долгитхан. Азейраш подумал, — пусть только позвонит ему Гарут Амар, пусть только попробует. В этот раз он выскажет бессмертному все, что думает о подобном вмешательстве в его личные дела. Но в клуб действительно пойти не мешало. Проветриться, сбросить напряжение и заодно посмотреть, что там за асуры, с которыми так жаждет встретиться эта глупая девчонка. Гару -тамар в тот вечер так и не позвонил. Зато Зейраж, моясь в душе, продолжал кипеть и злиться на бестолковую девицу. Уж он-то прекрасно знал, что у асуров самая дурная репутация. Куда она вообще суется? Хуже них только демоны и вампиры. При этом господину ректору как-то не приходило в голову, что он наполовину демон и вампир сам. Еще когда на ужине папа не сразу разрешил ей пойти в клуб, а сказал, что обсудит это позже, Маша уже почувствовала неладное. Раньше он всегда отпускал ее без вопросов, особенно если знал, что там будет Ася и девчонки. Да у них столько охраны везде, где бы они ни появлялись, в три кольца. Вон, ее в институт всегда сопровождает четверка телохранителей. Маша так привыкла, что охрану свою вообще не замечала. А потому что это свои, они не вызывают отторжения, как некоторые. Ох, когда папа сообщил ей, что в клуб она пойдет только при одном условии, она готова была рвать и метать. А оказывается, это Гарут Амар настоял, что любые внеплановые отлучки только при участии ее нового преподавателя. — Папа! — не выдержала она. — А если этот Зейраш Архан не захочет, что значит, я не пойду? — Значит, не пойдешь, — невозмутимо проговорил Долгетхан. Маша чуть не задохнулась от негодования. Теперь вся ее жизнь будет зависеть от капризов господина ректора? Но даже возразить не удалось, потому что они уже подходили к залу для беседы, перед которым мрачной статой маячил Зейраж Архан. Она злилась так, что смотреть в его сторону не могла, а он, пропуская ее вперед, проговорил «Прошу». У нее рой колючих мурашек побежал по коже. Хотелось смахнуть их, обернуться и вызвериться на него. Но вот дверь зала закрылась, и все внезапно стало восприниматься по-другому. И ей было немного страшно находиться здесь с ним. Бред, но... Смотреть на него не хотелось по-прежнему, но, к счастью, он сам отвернулся и не смотрел в ее сторону. Странное состояние. Спрашивал он строго. Но Маша за день успела подготовиться. Теорию она ответила четко, а вот когда дело дошло до практики, ей самой стало интересно. Ей уже была немного знакома магия смерти, которой владел Гадес, и она вполне представляла себе, как работает мертвый дар Амры, убивающий все живое. Та черная магия, которую ей преподавал Зираж Архан, представляла собой нечто иное. Да, это тоже был мертвый дар, но структурный, а не силовой как у представителей старшей крови. Потому использовались формулы, и уничтожал он не жизнь, а магию во всех ее проявлениях. Или преобразовывал. Маша пробовала владение этой новой, совершенно незнакомой магией в первый раз. Полностью сосредоточилась, и когда у нее стало получаться, пришла эйфория, ее стало заливать светом. Хорошо, что она вовремя вспомнила, что ей же нельзя проявлять при нем свою сущность. Сразу стало так досадно, все настроение сошло на нет. Ведь если этот Зейраш Архан потащится с ней в клуб, ей же даже потанцевать не удастся, придется весь вечер сидеть в уголке и смотреть на его недовольную физиономию. Да еще этот его менторский тон, довольно этого усвоили. Настроение испортилось в конец, она просто ушла к себе. Потом, когда она уже приняла душ и сидела в постели, завернутая в три полотенца, и пыталась читать что-то в своем планшете, ей стали писать девчонки. Пришлось сказать, что в клуб она придет не одна. Какое-то время в чате царило молчание, потом посыпались сообщения. Общий вердикт был – пусть приходит. Посмотрим, что твой ректор за фрукт. Маша взвыть была готова. Они ведь теперь не оставят ее в покое до самой субботы.